НОВЕЛЛЛА ДЕСЯТАЯ Машина мчалась по дороге. Папа Саша позвонил в конце ночи и попросил срочно съездить в Керчь. Там сложилась сложная ситуация, и разрулить её мог только юрист. Я торопился и не стал дожидаться, когда освободится одна из наших машин, поэтому вызвал обычное такси. Единственное, что меня слегка беспокоило, это Грушевский перевал но Он был закрыт из-за сильнейшего тумана, и нам пришлось ехать через советский район. карпала оказался неразговорчивым, но для человека гнал весьма лихо. Благодаря этому мы и вляпались по полной программе. карпала водитель частного такси, который, как правило, не оформляет никаких документов и работает в чёрную. Я слегка подрёмывал, неделя выдалась тяжёлой, спал я мало. В какой-то момент, в очередной раз приоткрыв глаза, Успел заметить что-то большое, выскочившее из-за поворота. Потом резкий удар, и я отключился. Когда пришел в себя, сразу понял, что дело плохо. В груди нехорошо булькало, правая рука, похоже, была сломана, но хуже всего было повреждение брюшины и кровотечения. Наны, конечно, уже работали, но закрыть порванную вену они смогут минут через десять. На все остальное уйдет еще три-четыре часа. Это неприятно, но не смертельно. Самое опасное заключалось в большой потере крови и стремительно надвигающемся полдня. Пигмента у меня и так мало, а после такой аварии без укрытия не выживу. К тому же, к 12 часам я уже буду бросаться на всё, что хоть чуть-чуть шевелится, чтобы пополнить эритроцитовый резерв. Тут я ощутил чьи-то руки, довольно невежливо потащившие меня из кабины. Приоткрыв глаза, обнаружил двух мужиков, выскочивших из грузовика, встреча с которым не избежала нашей такси. Увидев, что я жив, они с облегчением перевели дух. Хоть один уцелел, буркнул один из них и добавил, обращаясь ко мне. «Ну, парень, повезло тебе, скорую мы уже вызвали». Только этого мне для полного счастья и не хватало, они же лечить начнут. Но сказать я ничего не успел, скорая приехала неожиданно оперативно, А может, это я долго без сознания валялся. Меня загрузили в салон, а мужики остались с подъехавшими ментами и телом водителя такси. Врач, осматривая меня, хмурился, а мне все сильнее хотелось пить. Сдерживаться становилось все труднее. Три человека – слишком большая провокация для больного вампира. Тут я заметил, что врач перебирает ампулы, судя по всему, он решил сделать мне укол. В нормальном состоянии мне на это было бы начхать, но сейчас... Выбирать было не из чего. Я напрягся, и врач, забыв о несделанной инъекции, обернулся к водителю. «Жми, Палыч, можем не довести «И так гоню», — огрызнулся тот. А фельдшер, сидевший рядом с ним, уже связался по рации с ближайшей больницей. «Везем тяжелого, готовьте реанимацию». Я прикрыл глаза. Как и 20 лет назад, я вновь видел реки, моря, океаны крови. Оставалось терпеть до предела. Только когда этот предел наступит, я не знал. Но мне повезло. Резко взвизгнули тормоза, машина остановилась, дверцы распахнулись, и мои носилки вытащили из салона. Я едва удержался от крика, так полоснуло по глазам солнца. По счастью, меня уже вкатили в приемный покой. Нам навстречу бежали несколько человек. «Группу крови знаете?» – деловито поинтересовалась пожилая врач у следующего за мной доктора. «Третья. Резус положительный», – прохрипел я, опережая врача. «Если честно, то мне глубоко все равно, как и любому вампиру, какая кровь будет переливаться. Но чтобы не озадачивать людей и не трепать им нервы, мы все числились по самой распространенной в Крыму группе. Услышав мой голос, врач изумленно глянула на меня и пробормотала». О, оно ещё и разговаривает. В палате меня сноровисто переложили на кровать, попутно освободив от одежды. Увидев на груди цепочку с солдатским жетоном, врач глянула на гравировку и удовлетворённо кивнула. Малыш хоть и потрёпан, а соображает. Полина Семёновна, обратилась она к одной из сестёр. Третья группа у нас есть. Пока готовят операционную, ставьте капельницу. Потом возьмёте кровь на анализы и начинайте предоперационную обработку хирурга уже вызвали. Я чуть не взвыл от ужаса. Анализ крови. Хуже уже быть не может. Одного я не мог понять, почему меня встретил обычный врач, человек, а не вампир. Напрягая остатки сил, я прощупал больницу и похолодел. Здесь вообще не было ни одного вампира. Я судорожно раскинул поисковую сеть, насколько хватило сил и убедился, что в радиусе как минимум двух-трех километров нет никого из наших, так что надо было срочно что-то предпринимать. От одной мысли о результатах анализа мне стало совсем нехорошо, а когда вспомнил, что уже в ближайшее время раны сами начнут закрываться, «Караул! Папа Саша и Ермоленко голову с меня снимут!» От тяжелых мыслей меня отвлек укол. Сестра быстро наполнила пробирки, А совсем молоденькая девочка уже подключала мне капельницу. Как только кровь пошла по трубке, я не стал дожидаться улучшения состояния, а сразу заставил сестру покинуть палату. К сожалению, анализы успели унести, а сил хватило только на то, чтобы заморочить всем голову настолько, чтобы ко мне никто не входил. Теперь можно было заняться первоочередными проблемами. Телефон лежал в кармане куртки, небрежно брошенный на стул. Встать я еще не мог, но в ухе осталась гарнитура Bluetooth. Я благословил небо за появление и развитие мобильной связи. Не каждый вампир владеет телепатией в достаточной степени, особенно на дальнее расстояние. Поэтому у нас строго следили, чтобы каждый вампир имел спутниковый телефон. Спасибо папе Саше, который постоянно проверял обновления наших аппаратов. Именно так я смог, не беря в руки трубку, связаться со своими первая линия. Нажав на кнопку, сказал я. В наушнике коротко пискнуло. Это было кодовое слово аварийного набора номера Бати, который служил для экстренной связи. «Иван, что случилось?» Тут же отозвался полковник. «Батя!» – шепотом завопил я. «Спасайте!» Папа Саша изумленно поперхнулся. Я очень редко называл его так, и он прекрасно знал, что это означает только одно – крупные неприятности Я сбивчиво объяснил ситуацию. Услышав об отсутствии в больнице вампиров, он коротко ругнулся, а от известия о взятых анализах только шипяще вдохнул воздух. «Понял», — отозвался он. «Ты в палате один?» «Да, на это сил хватило. Но лучше побыстрей, я ведь отключаюсь». «Я тебе отключусь», — процедил он. «Жди», — и дал отбой. Почти сразу в ординаторской раздался звонок. Врач сняла трубку, Коротко ответив пару раз «да», она неожиданно охнула и испуганно вскрикнула. «Что? Так серьёзно? Да-да, я поняла». Уже через минуту по коридору заметался перепуганный персонал. А ещё минут через пятьдесят во дворе начался маленький шторм, это садился к Ка-32. Из него горохом посыпались бравые вампиры в форме МЧС. Ребята влетели в палату, быстро перекинули меня на носилки и также бегом понесли к вертолёту капельницу с кровью один из них нес рядом. За мной в вертолет затащили огромный стальной ящик запертый на три висячих замка и облепленный бумажками с печатями больницы. После взлета я окончательно успокоился и впав в приятную полудрему в полухо слушал как весело гагача вампиры обсуждают последний батин прикол. Оказывается полковник позвонив в больницу поинтересовался, где только что доставленный пациент. Услышав, что его, то есть меня, готовят к операции, батя сообщил, что данный объект имел в кармане освинцованную ампулу с плутонием-239, которую должен был доставить на секретную базу. Существует реальная угроза утечки радиоактивного материала. В избежание несчастных случаев он приказал, не входя в палату, дожидаться вертолета. Все мои вещи и анализы завернуть в фартук рентгенолога и запереть в сейф. А сейчас в больницу уже летит команда дезактиваторов во главе с офицером СБУ, который везет подписку о неразглашении. Уже после выписки я поинтересовался у бати, зачем была нужна подписка, ведь это все равно, что прокричать о случившемся на весь Крым. А чтобы эти олухи из Минздрава во всех больницах держали наших людей. Ну, хотя бы на худой конец осведомленных. Да и вообще... Этот курятник давно надо было снести и построить новый. Кстати, это теперь собираются сделать, правда, в пяти километрах от старого. Зачем, поразился я, там же все дезактивировали, да и не было ведь ничего. По мнению нашего народа, береженого бог бережет. К тому же все знают, что про радиацию власти всегда врут. Но этот разговор состоялся несколько позже. А пока я медленно погружался в целительный сон. Проснулся я, как обычно после переливания, бодрым и здоровым. Слегка пошевелил мышцами, прислушался к ощущениям и с удовольствием убедился, что всё в порядке. За дверью тем временем шёл тихий разговор. «Ты куда?» — поинтересовался папа Саша. «Я только гляну, как он», — отозвался Ермоленко. «Ты же только что смотрел». «Не может быть», — поразился учитель. — Утихомирься, — посоветовал полковник. — Это у него не первый и не последний раз. — После того ранения первый, — огрызнулся учитель. — Когда он в себя придет? Что-то долго. — Слушай, может, ты того, погуляешь, — предложил батя. — А то, как прилетел, так от него и не отходишь. Ну, как наседка просто. — А сам? Кто у кровати сидел, когда я сюда пришел? — Тебя-то рядом не было. — А сейчас? я уже на месте. Я сообразил, что папа Саша успел вызвать учителя, да и сам никуда не уходит, ожидая моего пробуждения. Судя по нервному напряжению в голосе майора, он должен был в самое ближайшее время начать хамить, а это было чревато, и я рискнул подать голос. «Есть кто живой?» Оба родителя моментально оказались в палате. На Ермоленко было страшно смотреть. Он дрожащими руками ощупал меня, потом отвернулся и как-то странно вздохнул. Я не успел больше ничего сказать. Майор резко обнял меня и срывающимся голосом произнес, «О чем ты думал, дубина? Что же я без тебя делать буду?» и, выпрямившись, добавил, «Все, батя я больше никуда не поеду, во всяком случае, без него. Рановато его одного оставлять». «А что скажет великий магистр?» Я перед отъездом с ним поговорил. «И как успехи?» — заинтересовался батя. «Мне, кстати, тоже было интересно. Все в порядке, он не возражал. Сказал, что дети — это святое. Пользуешься ты, Петенька, хорошим отношением к себе. Ну и что ты собираешься теперь делать?» «Отдыхать, имею право». «Имеешь», — покладисто согласился полковник. Заодно примешь командование объединенной боевой группой Крыма. Казимир хочет в Грецию податься. Его туда приглашают на несколько лет. Ребята останутся без командира. Согласен. Без колебаний ответил учитель. Вот и отлично. Поехали, он тебе дела сдаст. Эй, возмущенно завопил я. А я? Они остановились у двери, посмотрели на меня и хором ответили. Лежи, отдыхай. Дверь закрылась, и я с облегчением понял, что самое неприятное осталось позади. Через пару суток, бодрый и веселый, я явился на работу. Вера Васильевна, радостно причитая, принялась угощать меня. лариса и Полина помогали ей. Потом Вера Васильевна с грозным видом решительно вплыла в кабинет шефа. Девчонки бросились подслушивать, но Вера была слишком опытной секретаршей и кричать не начала поэтому наши любопытные Варвары вернулись на место ни с чем. Я же, естественно, прекрасно слышал то праведное возмущение, которое она выражала шефу по моему поводу. Кроме требования прекратить издеваться над ребенком и гонять его исключительно в ночь, она обвинила его в моей болезни. Хорошо еще, что она понятия не имела о ее истинной причине, а в больничном стояла Оирзе». Также Вера Васильевна настоятельно посоветовала Владимиру Аполлинаревичу отправить меня в отпуск хотя бы на неделю. Шеф, скрывая усмешку, серьезно поблагодарил ее и попросил пригласить меня для беседы. Ванечка, открывая дверь, позвала меня Вера Васильевна. «Зайдите, пожалуйста». Я покорно вошел, она удалилась, одарив шефа предупреждающим взглядом. «Ну что, отпускник?» «Отдыхать будешь?» — насмешливо поинтересовался шеф. «Или в больнице наотдыхался?» «Да разве там отдохнешь?» — возразил я. От отпуска я не собирался отказываться, тем более внепланового. «Хорошо», — вздохнул шеф, поняв, что гореть на работе я не согласен. «Тогда решим так. Держи задание». Он протянул мне небольшую пластиковую папку. «Завтра принесешь фотографии и вали на пару недель, куда хочешь». спасибо радостно выпалил я. «Веру благодари», — ухмыльнулся шеф. «Где я еще такую секретаршу найду?» «Ладно, свободен, жду завтра». «Будет сделано», — успокоил я его и покинул кабинет. Поблагодарив Веру Васильевну за заботу, о девчонок за питание, я заглянул к нашим операм, предупредил, что ушел на задание и благополучно смылся. Погода стояла прекрасная, я имею в виду для вампиров. Небо затянуло плотными облаками, временами начинал моросить лёгкий дождик. Можно было даже не надевать очки. Я только накинул на голову капюшон и с чистой совестью отправился гулять. До вечера у меня ещё куча времени, и я шёл, куда глаза глядят, погрузившись в мысли о будущем отпуске и о том, как его лучше провести. Из задумчивости я вышел от резкого толчка в плечо, чуть не сбившего меня с ног, и громкого ойканья откуда-то снизу. Отвлёкшись от размышлений, я понял, что в меня врезался кто-то свой, и этот кто-то свой, лёжа на мокром асфальте, громко рассказывал о том, что посреди дороги понаставили каких-то дубовых чурок, которые так и норовят прыгнуть под ноги. Тирада закончилась гневным воплем. «Да помогите же жидами встать, в конце концов». И тут я осознал, что в полном ступоре стою и рассматриваю распластавшуюся у моих ног симпатичную вампиршу. Смутившись от собственной невнимательности, я протянул ей руку. Сменив гнев на милость, она нарочито сердитым голосом произнесла, «Я понимаю, если бы это был человек, но вы-то о чем думаете? А я вас где-то уже видел, но вместо ответа выпалил я» взаимно, раздраженно отозвалась она, осматривая плащ. «Интересно, а где мы могли встретиться?» «Где-где? В ресторане. Попробуй такую физиономию не запомнить, особенно в гроссмейстерской компании. Я тоже вспомнил, как мы обмывали мой диплом и эту девушку, с которой мы перемигивались. Густо покраснев, я, чтобы хоть что-то сказать, произнес. «По-моему, ваш плащ пострадал». «Он не просто пострадал», — огрызнулась она. Он полностью испорчен. Придется покупать новый. Может быть, я смогу загладить свою вино купив вам плащ? За кого ты меня принимаешь?» Высокомерно процедила она, смерив меня уничтожающим взглядом. «У меня достаточно средств. но ну, может быть, хоть до магазина провожу?» С этим она милостиво согласилась. Плащ выбирали недолго, часа полтора. Посетив десяток магазинов и перебрав четыре десятка моделей, начали подбирать размер. «Да, Симферополь не Париж. Среднестатистическая фигура женщины – 90-100-90. И плащи больше напоминают балахоны химзащиты. После долгих мытарств мы наконец-то подобрали приличную вещь. При виде цены глаза моей новой знакомой приобрели округло-задумчивую форму, и она вежливо поинтересовалась, где алмазные пуговицы и золотая нить» ибо цифра на ценнике подразумевает именно такую отделку. Продавец выразил недоумение, а она объяснила, что даже в центре Парижа гораздо более качественную вещь можно купить за половину этой суммы. Я понял, что это мой шанс, и достал из кармана кредитку. Теперь уже у продавца глаза полезли на лоб. Нет, у них, конечно, был терминал, но живую кредитку зарубежного банка они еще не видели. Девушка с насмешливым интересом наблюдала за процессом оплаты, но не стала останавливать меня. Надев обновку, она кокетливо покрутилась перед зеркалом, разгладила видимые только ей складочки и, повернувшись ко мне, гордо произнесла. «Катя!» Совершенно растерявшись, я судорожно сглотнул и пробормотал. «Очень приятно, Вамя!» «То есть, извините, Ваня!» Расхохотавшись, она предложила обмыть покупку, но предупредила, что угощать будет сама. Мы зашли в ближайшие кафе и выпили кофе, а потом пошли гулять и бродили по городу до глубокой ночи. Опомнились около двух часов и, не сговариваясь, решили зайти в ресторан. На Куйбышатнике только-только открыли новый кабачок. Как и положено нашим заведениям, он не вызывал у людей любопытства и желания зайти посидеть за чашкой чая. Уже расположившись за столиком и сделав заказ, я спохватился. «Катя, я тебя не задерживаю?» «Ты имеешь в виду наличие мужа?» Спокойно поинтересовалась она. «Что-то в этом роде», — признался я. «У меня в данный момент никого нет». Я оторопел. Как-то не укладывалось в голове, что у такой женщины нет семьи. Да у нее отбоя от мужчин быть не должно. Она с легким прищуром наблюдала за мной, но я не рискнул продолжить эту тему, и она удовлетворенно кивнула. Я боялся, что своим бестактным вопросом все испортил, но нет». Похоже, она совсем не обиделась. Мы долго сидели в полумраке маленького уютного зала и то молчали, то говорили. Говорили обо всем. Ни с кем до сих пор я не разговаривал так откровенно и свободно. Пожалуй, только с отцом и батей, да и то не всегда. Правда, с ними дело обстояло по-другому. Учитель чувствовал меня сразу. А здесь все было не так. Мы не заметили, как начали рассказывать о себе. Сперва говорил я, а Катя слушала, потом говорила она. И с каждым словом, взглядом, жестом мы ощущали, как крепнет протянувшаяся между нами незримая, но прочная нить. История Кати плюс-минус соответствовала моей. Она, как и я, единственный ребенок, но росла в крепкой любящей семье, и родители души не чаяли в дочери. Отец ее был военным. К слову сказать, эту профессию он выбрал благодаря старому знакомому своего отца, отличному военному хирургу. Правда, медиком не стал, но закончил летное училище и уехал служить на Дальний Восток. Там он, к своему удивлению и радости, вновь встретил дядю Юру. Странно, но он даже ни на секунду не задумался над тем, почему тот, в отличие от его отца, до сих пор служит, да и выглядит не намного старше его самого. Я невольно усмехнулся. Знакомое дело – вампирские штучки, особенно если собеседник испытывает к тебе доверие и симпатию. Юрий Олегович был вампиром и уже довольно давно искал ученика. К Катиному отцу он присматривался еще в детстве, следил за его учебой в училище и, конечно, постарался оказаться в том же регионе, куда отправился молодой офицер. Когда Хрущев начал сокращать армию, знаменитые три миллиона под увольнение в запас попало большое число летчиков и отец кати не был исключением катька грустно призналась что после демобилизации отец погрузился в мрачную депрессию вместе с семьей он вернулся в симферополь но найти себе место никак не мог нет работу он нашел быстро причем по специальности переучился и стал гражданским летчиком но боевой офицер не мог этим удовлетвориться его товарищу было гораздо легче. Увольнение в запас его не расстроило, тем более, что он и так собирался перебраться в тихое место, чтобы отдохнуть. Так что все складывалось для него самым лучшим образом. Через пару лет после переезда, когда друг хоть чуть-чуть успокоился, он предложил ему стать его учеником, тот не возражал. По-моему, он так и не нашел себя в гражданской жизни. С женой к тому времени у него сложились довольно натянутые отношения, которые Катя охарактеризовала как дружеский нейтралитет. Каждый жил своей жизнью, не вмешиваясь в дела супруга, что совершенно не мешало им выступать единым фронтом в решении совместных семейных проблем. Катя задумчиво добавила, что, скорее всего, такая ситуация сложилась именно потому, что отец потерял точку опоры, а в предложении товарища нашел надежду на обретение нового смысла в жизни но случилось непредвиденное. Однажды вечером их машину сбил Икарус. Если точнее, он только подтолкнул их на повороте, но москвичу этого оказалось достаточно. Он врезался в бетонный забор. Мама Кати погибла сразу, а ее вместе с отцом в тяжелом состоянии доставили в шестую больницу. Дальше Катя помнила все очень смутно. Кажется, дядя Юра осматривал ее и папу. Потом, качнув головой, сказал, что спасти можно только одного, и повернулся к отцу. Она тогда не поняла, что обозначал его тихий хрип. «Катюшу, богом прошу». Дальше она ничего не помнила, потому что потеряла сознание. Пришла в себя в палате под капельницей. А отца, между прочим, дядя Юра тогда все-таки спас. Он оперировал его почти шесть часов, но сумел вытащить с того света. Отец, правда, после этого хромал сильно, и на левой руке двух пальцев не было. Переломы и шрамы не в счёт. Главное, он ещё почти 20 лет прожил. Дядя Юра пытался и для отца найти учителя, но тот уже не захотел. Авария полностью надломила его. Он просто доживал свой срок, ни к чему не стремясь и радуясь за дочку. А у неё началась новая жизнь. Я даже замуж сходила, призналась мне Катя. Дура была полная. «Почему дура?» – растерялся я. «Да потому что он человек, а мне учитель сразу сказал, что идея глупая». Она слегка пригорюнилась. Мне стало очень жалко новую подругу, но как ее утешить, я не знал, поэтому просто погладил по руке. Катя благодарно кивнула. «Ну, не переживай ты так, многие из наших с людьми живут», – заметил я. «И что хорошего?» – неожиданно жестко отрезала она. «Ведь в твоем распоряжении лет двадцать, ну, двадцать пять, и все». Объяснить дальнейшие странности просто невозможно. И если еще жене или мужу можно отвести глаза, то всем соседям и сослуживцам это невозможно. А самое главное, он хотел ребенка. Тут мне нечего было сказать, а Катя продолжала. Знаешь, для мужчины это странно. Обычно таких почти нет. Мы с папой Олежку честно предупредили, что после аварии я детей иметь не могу. Мы долго с ним думали и решили усыновить. Учитель помог. В общем, все бы хорошо, но лет через пятнадцать он встретил одну, она раз и забеременела. Чем это кончилось, ты сам понимаешь. Мы расстались по-хорошему, можно сказать, друзьями. Он с женой и детьми уехал в Тверь. Сперва они в гости часто ездили, особенно Пашка. А сейчас... Она пожала плечами. Думаю, через несколько лет написать им, что упокоилась с миром. А сын как же? А что, сын? Мы с Пашей выглядим ровесниками. Пожалуй, сейчас я даже моложе. Это ни на какую пластику не спишешь. Я, понимающе кивнул. Последнее время я тоже старался днем в людные места не выбираться. Не хотел наткнуться на кого-нибудь из одноклассников или старых знакомых. Кроме того, что я совсем не изменился, мне с ними и говорить-то было не о чем. Кстати, моя внешность уже начинала играть со мной и окружающими меня людьми жестокую шутку. Мои ровесники, а особенно старики, никак не могли воспринять несоответствие между кажущейся молодостью и явным наличием приличного жизненного опыта. Чаще всего в такой ситуации мне не оставалось ничего другого, как развлекаться, а собеседники кипели от злости. Потом мы просто молчали, глядя друг на друга и не замечая ничего и никого. Выглядело это, наверное, дико, но нам было все равно. «Ты не похож на юриста», — заметила она, когда мы всё-таки покинули ресторан. «А на кого похож?» — заинтересовался я. «На тренированного убийцу». «Мы и есть убийцы», — я пожал плечами. «Всякие, кто воевал. Судьба у нас такая. Хотя я предпочитаю говорить «солдаты». Да, она слегка погрустнела, но тут же улыбнулась. Это, так сказать, плата за дополнительные бонусы в нашей жизни. Мы рассмеялись». Тут она глянула на часы и удивилась. «Уже почти четыре, а мне к девяти на работу. Я провожу». Она кивнула, и мы вновь забыли обо всём и пошли, куда глаза глядят. Короче, расстались мы только в девять часов у дверей генетического центра. Катя оказалась врачом-генетиком. Причём, как позже выяснилось, этой ночью она должна была прийти на какую-то лекцию по специальности. Но благополучно забыла о ней, как и я, о задании. «Я в пять подойду», — ещё раз напомнил я. «Буду ждать», — она весело улыбнулась, и дверь за ней закрылась. А я пошёл на работу. Сослуживицы встретили меня недоумевающими взглядами. «Вамя?» — осторожно спросила меня Вера Васильевна. «Что-то случилось?» «Да, то есть нет, не знаю», — честно ответил я и скрылся в своей комнате, оставив наших женщин в молчаливом недоумении. Здесь на меня также озадачено посмотрели уже допивавшие утренний кофе опера. «Ваня», — поинтересовался Лёшка, наш старший опер, — «ты здоров?» «Кажется», — рассеянно отозвался я. Мужики озабоченно переглянулись, и на столе, словно само собой, материализовалась большая чашка кофе. Я поблагодарил и несколько минут внимательно рассматривал напиток. Тут зазвонил телефон, Лёша взял трубку. «Да, доброе утро. Здесь, только мне кажется, он не совсем здоров». «Хорошо, передам». Он положил трубку и сказал. «Ваня, шеф вызывает». Я отстранённо кивнул и пошёл к начальству. Кружка так и осталась полной. Секретарши вновь проводили меня недоумевающими взглядами. Не меньше озадачился и шеф. Пару минут он изучал меня, а потом не спросил, а скорее подтвердил. «Задачу, как я понимаю, ты не выполнил. Только сейчас я вспомнил, что был должен сделать». «Нет», — вздохнул я, не чувствуя, впрочем, себя особенно виноватым. «Она хоть хорошенькая?» — с улыбкой спросил шеф. «Лучше не бывает. Отозвался я и тут же спохватился. А вы откуда знаете?» «Да у тебя все на лбу написано. Даже в голову лезть не надо». «Ладно, отправляйся в отпуск. Толку с тебя сейчас, как с козла молока». «Месяца тебе хватит?» «Нет». «Неожиданно для себя выпалил я». «Ничего себе!» С удивлением глянул на меня начальник. «Девчонку замучаешь». У меня запылали уши. Он вздохнул и буркнул. «Черт с тобой! Чтобы через два месяца был на месте. Отпускные тебе завтра перечислят». «Спасибо!» Не веря своему счастью, я метнулся к двери. «Эй, а болтус аппаратуру хоть сдай!» Шеф с трудом сдерживал улыбку. Я кивнул и умчался. В генетический центр я несся на всех парах. Влетев в коридор, тут же начал ментально искать Катьку и уже через несколько секунд ощутил резкую волну негодования. Одна из дверей открылась, и из нее, словно разъяренная фурия, выскочила Катерина подойдя ко мне она громовым шепотом спросила ты что с ума сошел ищешь так громко что все окрестные коты разбежались а семён аркадьевич лично попросил тебя встретить и успокоить я неловко усмехнулся что правда то правда коты нас не любят они очень чувствительны к телепатии и боятся ее катя увидев мое смущение смягчилась и добавила кстати мне тоже дали отпуск а то ты все тут разнесешь Я чуть не заорал от восторга, а она, шутя, хлопнула меня кулачком в лоб. Ручка у неё оказалась тяжёлая, так что я сразу заткнулся. Уже через пятнадцать минут мы отправились в турагентство заказывать билеты на Мальдивы. Удобно расположившись в салоне самолёта и ожидая взлёта, я, наконец, поинтересовался, почему мы летим именно туда. На что Катька ответила, что там тепло и русских пока немного. Последний довод меня убедил. Воистину, хорошо там, где нас нет. Мальдивы встретили нас приятным теплом и шикарными пляжами. Конец сентября здесь считается межсезоньем. Бывают дожди, и температура не поднимается выше 25 градусов. Короче, райский уголок. Первую неделю мы предавались счастливому ничего не деланию валялись на тончайшем песке, нежились в тёплом океане, без умолку болтали и безудержно любили. Но безделье даже в раю, как выяснилось, быстро надоедает. И в начале второй недели мы с Катькой пошли осматривать местную природу. Пальмы, лагуны, экскурсия на подводной лодке. Короче, развлечений хватило ещё на пять дней, после чего мы пришли к выводу, что рай – это весьма скучно. Вечером того же дня Катька в панике рассказывала своему учителю про абсолютно жуткое место, в котором даже собаку загрызть нельзя по причине отсутствия таковых, имеется в виду бесхозных. При этом она исправно поливала слезами телефон. После пятнадцати минут рыданий оттуда послышался приятный баритон. «Девонька моя, не все скоту масленица. Во-первых, перед отъездом вообще-то спрашивать надо, куда лучше ехать» причём не у торгашей, и не звонить за пять минут до отлёта. А во-вторых, могла бы и с кавалером познакомить. Он не успел закончить. Катька, виновата шмыгая носом, произнесла «Познакомься, папа, это Ваня», и сунула мне к мокрую от слёз трубку. Несколько секунд я и её учитель помолчали. Потом из трубки коротко хмыкнули и донеслось «Наслышан, наслышан». Про ваши подвиги, молодой человек, можно романы писать. Но прыть в любовных делах достойно отдельной оды. Не ожидал. Особенно от Катерины. Если бы я не знал вашего наставника, то имел бы повод волноваться. Ну да ладно, теперь о главном. Собирайте манатки и в самолет до ганалулу «Это в Штаты?» На всякий случай уточнил я. Катькин учитель хохотнул. «Это Гавайи». «Там, по крайней мере, есть что посмотреть», начиная от мемориала позора Тихоокеанского флота США, заканчивая крупнейшей оптической обсерваторией. «Если хотите, я договорюсь, чтобы вас там встретили. Наших в обсерватории хватает». «Пожалуй, не надо», — вздохнув, произнес я. «Постараемся разобраться сами». Аэропорт ганалулу мало чем отличался от ялтинского автовокзала. Нет, он, конечно, был больше, чище и красивее, но по нему так же, как и в Ялте, бегали уставшие от отдыха туристы с огромными чемоданами. Здесь, как и в Ялте, повсюду стояли аборигены с плакатами «Сдаю квартиру», «Есть свободные номера», «Недорогой пансион». Но больше всего я ошалел, увидев на стене огромную надпись только в нашем отеле, бесплатный солярий, прекрасный загар на целый год. Я украдкой покосился в окно. На солнце жаловаться не приходилось, время явно близилось к вечеру, но жара стояла жуткая. Мы не стали перебирать харчами и уехали с первым показавшимся нам приличным человеком. Бунгало, которое предложили хозяева, понравилось нам сразу. Все удобства, кондиционер и прочие радости жизни. Хозяин обратил особое внимание на роскошный винный бар, подчеркнув при этом, что пользование этой роскошью оплачивается отдельно. После чего поинтересовался, что бы мы хотели в него добавить. «Крымские вина у вас есть?» — свысока поинтересовалась моя дама. Хозяин, недоумевая, уставился на нее. О Крыме, как и о существовании крымских вин, он до сих пор не слыхал. Еще больше он удивился, когда мы настоятельно попросили убрать бар из номера. Он удалился за помощниками, оскорбленный до глубины души и обещая себе, что это будет стоить нам не меньше 500 долларов. А мы только переглянулись. Бутылку шампанского или 200 грамм русской водки мы купим и за меньшие деньги, если нам этого захочется. Но мы рано праздновали победу. Как выяснилось, хозяин вынашивал коварные планы, как дополнительно услужить проклятым русским, чтобы содрать них, то есть с нас, как можно больше. И это ему вполне удалось. Завтрак, обед и ужин нам приносили по первому звонку и, деликатно постучав, удалялись, оставив сервировочный столик у двери. Дня через три после приезда мы с удивлением выяснили, что все остальные жильцы питались в ближайшем фастфуде банальными гамбургерами. Нам же к столу ежедневно поставляли икру, лососину и устриц. Богатый рыбный рацион разнообразили супы из французской и немецкой кухни и настоящие непрожаренные английские ростбифы. Собственно говоря, такой рацион шел только на пользу, так как был богат кроветворными белками. Через пару дней я понял, что окончательно отдохнул, Катька придерживалась того же мнения, и на четвертый день, попросив у хозяина чего-нибудь в дорогу, мы впервые пошли погулять. Здесь, как и на Мальдивах, несмотря на жару, пришлось одеваться по-австралийски, что, кстати, соответствовало постоянной летней моде вампиров. Брюки, рубашки с длинными рукавами, шляпы и темные очки. Чокнутые австралийцы уже примелькались везде и не вызывали нездорового интереса. В экватории Тихого океана их было очень много. Улыбчивые прохожие то и дело приветствовали нас знаменитым австралийским джидей. Мы отвечали тем же и расходились довольные друг другом. К слову сказать, когда мы ближе к вечеру вернулись домой, чтобы привести себя в порядок перед ночной прогулкой, к нам робко постучали. В дверях возник хозяин, который за счет заведения презентовал Катерине масло от загара, чтобы не портить такую чудесную кожу. Перед уходом он с легким пренебрежением окинул меня взглядом и подумал что-то о том, что любовь штука загадочная, раз такая красавица выбрала. Что он подумал дальше, я не стал слушать, и так ясно, ничего хорошего. Судя по ехидной рожице Катьки, она тоже подслушала его мысли. Мы переглянулись и когда дверь закрылась, рухнули на кровать от хохота. Отсмеявшись, мы таки пошли гулять. В отличие от Мальдивов, на Гавайях было все-таки интересно. Вулканы, лавовые поля, огромные волны с безбашенными серферами, военный мемориал и самый большой телескоп в северном полушарии. В Южном есть точно такой же, они так и называются, «близнецы». Посетив мемориал и выслушав в подробностях душераздирающую историю о коварном нападении японцев, я подвел черту одной фразой. «Ребятам повезло. Если бы их атаковали немцы или наши, мемориал негде было бы ставить». Катя, соглашаясь, кивнула, и мы отправились смотреть телескоп. В обсерватории работало несколько вампиров, и мы с ними познакомились, как только оказались на территории научного центра. Ребята были компанейскими и довольно молодыми. Они устроили нам несколько дополнительных экскурсий. Больше всего мне понравился бывший вулкан Даймонд-Хэт. Здесь до сих пор находят кристаллы изумительной красоты. Именно благодаря им эта великая гора получила такое название. Дело в том, что сперва найденные камни приняли за алмазы. Мы тоже прихватили парочку, на память. Короче, дни даром не проходили». Наш хозяин довольно потирал руки, счет неуклонно рос, а мы все больше входили во вкус праздного безделья. И в эту идиллию нестерпимым грохотом ворвался звонок мобильника. Я нажал кнопку и услышал голос Ганса. Но сторожило меня только одно — звонил он по закрытой линии. «Иван, извини, что порчу вам медовый месяц. Кстати, прими мои поздравления». «Спасибо», — хмыкнул я, и в который раз удивился, как быстро у нас становятся известны такие события. «У меня есть хорошее предложение», — продолжал тем временем Ганс. «Я приглашаю вас отдохнуть в Бразилию у моих родственников. Это место гораздо интереснее, чем Гавайи. А если учесть, что здесь нашлось кое-что интересное для нас всех...» «Казалось бы, что тут особенного?» «Ну, звонит старый приятель, но ну, приглашает в гости». Но зачем делать это по каналу, наглухо закрытому от прослушки, и, главное, последний намёк? Всё это было явно не просто так, тем более мы уже порядком устали от безделья. Поэтому, перекинувшись парой мыслей, мы радостно согласились. Хозяин, прощаясь с нами, чуть не плакал. Посмотрев счёт, я понял, как мы были ему дороги. До миллиона дело ещё не дошло, но и так сумма весьма солидная.